Глава одиннадцатая. Я снова попыталась подняться и сопротивлялась так долго, пока Альер не позволил мне сесть. «Я должна его спасти», — заявила ему. «Должна, и не вздумай меня отговаривать. И смеяться тоже не смей. Я не позволю, чтобы его казнили. Он мой муж, и я его люблю», — сказала и зарыдала, потому что осознала это только сейчас, то, что я его люблю. Вот так до этого отталкивала, говорила, чтобы он убирался из моей жизни навсегда потому что он мне не нужен, и мне без него хорошо. А теперь поняла. Поняла, что он мне нужен, и я не хочу, чтобы он убирался из моей жизни, потому что мне с ним хорошо. Вернее, без него уже никак. Но поняла это только тогда, когда до его смерти были считанные часы. Солнце уже вставало над Валароссой, и если казнь объявлена на вечер, то жить Тайлору оставалось всего ничего. «Это невозможно», — покачал головой Льер. Твоего мужа не спасти, даже если ты его любишь. Смирись с этим, Светлая. Помолись за его душу своей богине, говорят, это помогает. Но я не собиралась ни молиться, ни смиряться. «Странно слышать такие слова от короля, от короля преступного мира», заявила ему ядовито. Затем вытащила из опазухи амулет со знаком бесконечности, покачав им перед его глазами. Эту вещь мне дал генерал Сильвестр Горн, а он не последний человек в новом порядке. И я хочу попытаться». «Думаешь, войти с этим амулетом в крепость Сан-Син и вывести оттуда мужа?» — привычно усмехнулся Льер, но взгляд его изменился. И я поняла, что он раздумывает, размышляет над моими словами. «Да», — сказала ему, — «именно так. Я собираюсь войти туда и спасти Тайлера вместе с принцем Густавом». Он все же не выдержал, расхохотался. «А ты, забавная, светлая», — заявил мне. Генерал Сильвестр Горн, конечно, фигура довольно заметная в новом порядке. Но его имя не вызволит пленников из Сансина. Они слишком важны, чтобы их попросту отпустили. Даже если ты потрясёшь этим амулетом перед носом у нового коменданта. «Хорошо», — сказала ему, кусая губа. «Потому что понимала, Льер прав. Допустим, с этим амулетом их не отпустят». «Тогда как нам их оттуда вытащить?» «Нам?» — снова усмехнулся Льер. «С чего ты взяла, что я стану тебе помогать? Свою часть сделки я выполнил, и мы с тобой в расчёте светлая. «У меня есть деньги», — заявила ему, понимая, что без его помощи мне не справиться. «Ты сам видел, там приличная сумма. И обручальное кольцо, оно тоже довольно дорогое. У тебя ведь есть ювелирные лавки, и я уверена, ты представляешь его реальную стоимость». Это фамильная драгоценность семьи Бростонов. Ты готова расстаться со своим обручальным кольцом? Конечно, — отозвалась я. Я готова на всё, лишь бы спасти Тайлора. Давай-ка уточним, Светлая. Льер продолжал забавляться. То есть ты просишь меня проникнуть в неприступную тюрьму и выкрасть оттуда пленников? Или ты хочешь, чтобы я напал на половину армии справедливости, когда те привезут их на Площадь Победы? чтобы под торжественные речи барабанную дробь отрубить им головы. Он хмыкнул. «Прости, Светлая, ты, конечно, забавная, но угробить себя и положить всех своих людей я не готов. Даже за ту жалкую кучку денег и кусок золота с бриллиантами, которых и так полно в моих лавках. Твоему мужу теперь помогут только боги, и тебе придётся с этим смириться». Вместо этого я выдохнула растерянно, потому что... Потому что его резкие слова натолкнули меня на одну крайне странную мысль. Совершенно сумасшедшую. Но, кажется, в ней был шанс на спасение Тайлера. «Боги», — пробормотала я. «Боги?» «Боги, ну, конечно же!» Потянулась к шее, вытаскивая из-под ворота платье второй амулет. Тот самый, который мне дала святомонахиня Иридия. Наказав столицу обратиться к ее родной сестре Сесилии, я уставилась на Льера, округлив глаза, все еще пытаясь облечь свою странную идею в слова. Он тоже не спускал с меня заинтересованного взгляда. Я знаю, как можно проникнуть в Сансин, сказала ему, не вызывая при этом подозрений ни у коменданта, ни у охраны. Там, думаю, я смогу открыть камеры. Не факт, конечно, что нам позволят оттуда выйти, но но для начала хоть что-то. Затем взяла и рассказала ему о своём сумасшедшем плане, над которым Льер долго смеялся, отпуская глупые шуточки. Наконец посерьёзнее заявил, что в этом что-то есть, и приказал своим людям найти Освина-свинца. «А пока его будут искать, мне не помешает позавтракать, а то я выгляжу так, словно собираюсь не мужа спасать, а на собственные похороны». «Да, хорошо. Пусть это будет завтрак с детьми». «Позавтракали. Он тоже остался с нами». Я даже что-то съела, правда, снова не почувствовав вкуса из-за снидающей меня тревоги. К тому же к ней добавился ещё один повод. Я попыталась накормить Ханну, но девочка постоянно хныкала и мотала головой, отказываясь принимать еду. Жалость ко мне, и я тревога ощупала её голову. У неё был жар, и я почему-то с ужасом подумала о красной лихорадке. Осмотрела её тонкие ручки и ножки. На них первыми появлялись следы болезни. Но подозрительной сыпи не было, и это меня немного успокоило. Влила в неё порядком целительской магии, после чего отдала пожилой Мария, которая пообещала за девочкой присмотреть. Тут пришёл разыскиваемый льером человек, и мальчишки тоже покинули комнату. «О, свин-свинец!» — представился мне высокий худой мужчина с роскошными рыжими бакинбардами и выхолощенной улыбкой карточного шулера. Видела я и таких. Их не любили у Гленшери, и я как-то пыталась вернуть к жизни одного, побитого в молодецкой драке возле кабака. Правда, Освин был отнюдь не прост, от него шли светлые магические вибрации, причём довольно сильные. «Всегда к вашим услугам, юная и прекрасная леди», — поклонился он, картина сняв с головы модный цилиндр. Освин просидел два года в Сансине, — едва заметно поморщившись, произнёс Ильер. «Посмотрим, может ли он быть полезен». «Помогу всем, чем смогу», — отозвался тот подобострастно. «Я в неоплатном долгу перед своим королём». На безразлично кивнул, а я... «Одри», — назвала ему своё имя, — «Одри Бростон». «Из-за чего вы попали в Сансин, господин Освин?» «Из-за сущих пустяков». Освин выдал ещё одну ослепительную улыбку. Всего-то наведённые иллюзии, ментальные внушения, грабежи и аферы. Но сила нового порядка освободили меня два дня назад, посчитав, что мои грехи слишком ничтожны, чтобы я занимал место рядом с пленником королевской крови. Теперь я снова могу наслаждаться красотой окружающих меня дам. В его руках тут же появился букет иллюзорных роз. Я снова подумала, что свинец довольно-таки неплохой маг. Правда, до высшего ему было далеко. Пожалуй, сейчас не самое подходящее время для цветов. Покачала головой, развеяв иллюзию. Есть ли какой-то шанс сбежать из Сансина? Тот усмехнулся. Шансов нет, милая леди. Поверьте вашему покорному слуге. За те два года, которые я провел в этом богомерзком месте, я много раз пытался это сделать. Но даже мне, о освину свинцу, не удалось выйти из камеры. Пленники закованы в браслеты из магина. «Заточены в каменных мешках в недрах скалы, их тщательно охраняют». «Хорошо», — отозвалась я, хотя ничего хорошего в этом не было. «Допустим, мне удастся проникнуть в тюрьму, снять с пленников браслеты и открыть их камеры. Это увеличит шансы на побег». «И как же юная леди это провернёт?» — поинтересовался Освин. Я сжала в руках второй амулет, который мне дала матушка Иридия. «Нам помогут боги». Сказала ему после того, как Ильер меня заверил, что Освину можно доверять как самой себе. Вернее, сёстры-исповедницы из монастыря Святой Анны, которые явится отпустить грехи у приговорённых к смерти. Я договорюсь с матушкой-настоятельницей, а в Сансин нас пропустят по личному распоряжению генерала Горна. Освин долго раздумывал над моими словами, наконец кивнул. «В таком случае шанс у них всё же будет», — заявил мне. Сейчас Сан-Син перешёл в руки нового порядка. Старых тюремщиков либо повесили, либо их прикончили те, над кем они так долго издевались. Самые умные разбежались кто куда. Чёрные охраняют пленных своими силами, а эти силы... Он усмехнулся. Не читать тем, которые были при короле Вильяме. «Отлично», — пробормотала я. «Я покажу единственный возможный путь побега». Освин взглянул на Льера, явно стараясь выслужиться перед своим королём, который придумал гнев в каземате. У меня мелькнула мысль, что Освин станет рисовать карту, но вместо этого в воздухе появилась иллюзорная проекция тюрьмы, и я мысленно извинилась за то, что недооценила его способности. Свинец оказался отличным ментальным магом, да и на память он явно не жаловался. И я, чувствуя дыхание Льера, раздувающие волосы на моём затылке, и ещё жар, идущий от крепкого тела короля преступного мира, принялась разглядывать длинные переходы, похожего на муравейник каземата, с множеством камер, отделённых друг от друга железными решётками. Насчитала пять этажей и больше двухсот маленьких клеток для магов-преступников. «Я не знаю, где именно держат принца и твоего мужа юная леди». Продолжал свинец, с которым мы перешли на «ты». Но подозреваю, как самых опасных врагов нового порядка их поместили на низший пятый уровень. С одной стороны, это даже хорошо. Что же в этом хорошего? Спросила у него, прикидывая, что нам придётся пробиваться наверх через четыре этажа полных охраны, а затем пройти через широкий двор со всех сторон просматриваемый со стражевых башен, на которых уверенно засели маги или арбалетчики. Но и это еще не все. Были еще и железные ворота, усиленные вкраплениями Амагина, которые, если их закроют перед нашими носами, уже не открыть. Магия не поможет. А чтобы их штурмовать, потребуется целая армия, которой не было не только у меня, но и у нашего короля Вильяма. И у короля преступного мира ее тоже не было. Льер оказался прав, тюрьма Сансина казалась совершенно неприступной и это ввергало меня в отчаяние. Потому что туда я ещё могла попасть, но пытаться выйти оттуда с пленниками — это было чистой воды самоубийство. Вот здесь, хитро прищурившись, Освин добавил к иллюзии ещё кусок, на котором появилась река Шара, протекающая под самым боком у Сансина. Я выдохнула изумлённо, а он заулыбался, довольный произведённым эффектом. «В этот подземный град». Свинец ткнул пальцем в небольшой проток. Доставляют провизию и забирают трупы заключенных. Его невозмутимое лицо все же дрогнуло. «Пробиться наверх и выйти через ворота невозможно», — подтвердил он мои мысли. «Но можно пройти через третий ярус и добраться вот до этого грота. Если, конечно, удастся разжиться ключами у тюремщиков и открыть боковые решетки». Но, допустим, боги им в этом помогут. Он прищурился. Тогда им придётся пройти тут, тут и тут. Кстати, снизу к ним не пробиться. Двери укреплены амагином, и открываются они только изнутри. Под его руками вспыхнули красным проходы, по которым нужно будет пробираться беглецам. И я напрягла память, стараясь уложить всё в голове, понимая, что это реальный план спасения. К тому же Освин думал, что охранников в Сансине окажется куда меньше, чем при старом порядке. И это давало нам призрачный шанс. Шанс на то, что всё может получиться. «Ясно», — отозвалась я. «Значит, если я или же мы с сёстрами-исповедницами попадём к пленникам, а затем выпустим их из камер, мне нужны будут отмычки», — повернулась я к кольеру, «чтобы снять браслеты и открыть их камеры». «Вы же встретите беглецов на лодках в том гроте». «Ещё надо будет убрать охрану в гроте мертвецов», — добавил Освин. Услышав про лодки и охрану, Льер поморщился. «Что я получу взамен, Одри?» — спросил он у меня. Махнул рукой, и Освин свинец, поклонившись, понятливо исчез за дверью в соседнюю комнату. «Чем ты готова заплатить, чтобы я отправил туда лодки и своих людей?» И они тихо и без шума убрали тех, кто сторожит тюрьму с нижнего уровня. «Деньги», — сказала ему, нервно пожав плечами. «Что же ещё? Ты ведь знаешь, сейчас у меня есть только они и моё кольцо». «Мне этого мало, Одри», — усмехнулся Льер. «Если тебе этого мало, тогда... Тогда мы рассчитаемся с тобой позже. Мой муж довольно богат, а принц Густав уверена уж кто, кто а королевская семья в долгу не останется. Нольер покачал головой. Если монархия в Валлоре падёт, а их имён и богатств будут одни лишь воспоминания. Уставился на меня тяжёлым взглядом, и я растерялась, пытаясь понять, что именно он от меня хочет. Мне нужны осязаемые гарантии того, что я получу вознаграждение за все свои старания. Новый порядок ещё не победил. — возразила ему. «Я уверена, мятеж скоро подавят, и твоя награда окажется более чем осязаемой. Заслужив признательность принца, нашего будущего короля, ты сможешь подняться очень высоко. Ты ведь этого хочешь, Льер?» Не, так не пойдет, Светлая», — усмехнулся он в своей привычной манере. «Мне не нужны подачки от властимущих. То, что мне надо, я и так возьму сам». «Тогда чего ты добиваешься?» Скажи мне напрямую, хватит ходить вокруг да около. Он снова уставился на меня, давил взглядом, из-за чего по телу пробежал странный озноб, зародившийся где-то в районе груди. Как оказалось, не зря. Дурное предчувствие меня не обмануло. «Тебя», — заявил король преступного мира. «Я хочу тебя». На это я покачала головой, кусая губы. Не сказать, что такого не ожидала. Но думала, что Льер всё же прислушается к голосу совести, которая, я надеялась, у него всё-таки была. Но, как оказалось, у него её нет. Неужели Льер не понимает, что я люблю своего мужа и готова на всё, лишь бы его спасти? Или же наоборот, всё прекрасно понимает, поэтому и решил воспользоваться ситуацией, потому что иначе ему меня не заполучить? «Нет», — сказала ему. «Так не пойдёт». «Твоё желание никуда не годится. Тебе придётся захотеть что-то другое, потому что я замужем и останусь верна своему мужу и церковным обетам. Мы заключим с тобой новую сделку, Светлая», — отозвался Льер с ленивой улыбкой. Такую, которая устроит нас обоих, и тебе не придётся нарушать своих... хм, обетов». На это я посмотрела на Льера недоверчиво. Неужели у него всё-таки проснулась совесть? «Если твой муж выживет, ты будешь свободна», — заявил мне Эльер. «И за свою помощь я не возьму с тебя ни денег, ни твоего кольца. Поверь, этого добра у меня и своего хватает». «Но если не удастся его спасти», — произнес с нажимом, «и твоего верховного мага казнят на площади Победы с видом на реку Шарас, ты останешься со мной». «Нет». Выдохнула я, ужаснувшись от нарисованной им картины. «Эта сделка никуда не годится. Если я на неё пойду, ты попросту не станешь его спасать. Зачем, если ты всегда привык получать то, что захочешь? А тут даже делать ничего не придётся. Не так, ли, Лильер?» «Нет, не так», — усмехнулся он. «Я дам тебе своё слово, а оно что-то дозначит» что со своей стороны сделаю всё от меня зависящее, чтобы вытащить твоего мужа. А дальше пусть нас уже рассудят боги. Если ты предназначена Тайлору Бростону, то с их помощью он выйдет из Сансина. А если нет? Льер, выдохнула я растерянно, потому что не могла представить. Как не могла представить казнь моего мужа, так не могла представить себя с другим. Быть может, ты всё же возьмёшь деньги. Внезапно он протянул руку и коснулся моего лица. Сделал это раньше, чем я успела отпрянуть. «Мне не нужны твои деньги», — покачал головой. «Потому что я хочу тебя. Ты забавляешь меня, Светлая. Таких, как ты, я ещё не встречал. Но если ты не согласишься, мы расстаёмся прямо сейчас». В его голосе прозвенела сталь. «И ты можешь идти, куда хочешь». Я до крови прикусила губу, потому что идти мне было некуда. Время Тайлера истекало, и без помощи Льера и Сансина мне его не вытащить. Возможно, в тюрьму я ещё войду, но из неё с пленниками мне уже не выйти. Как и за столь короткое время не достать лодку и не найти верных людей, кто сможет убрать охрану из грота мертвецов. Льер был моей единственной надеждой, как и я его вчера» и он прекрасно это понимал, поэтому диктовал свои условия, а мне ничего не оставалось, как покорно их принять. «Значит, если мы спасём моего мужа», — начала я, «тогда ты уйдёшь, и я не стану тебя задерживать», — подтвердил он. «А если нет, ты останешься и пробудешь со мной целый год». На секунду я закрыла глаза. Позволю уточнить, в качестве кого я останусь и пробуду с тобой целый год». Он усмехнулся. «В качестве моей любовницы светлая. Как видишь, я с тобой предельно откровенен и называю вещи своими именами. Не хожу вокруг да около, как ты и просила. Вижу, — кивнула я. Но мои дети... С твоими детьми всё будет в порядке. Я о них позабочусь. Считай, это тоже входит в условия нашей сделки». «Хорошо». Наконец выдавила из себя. «Да, я согласна на твою чёртову сделку». У меня попросту не было другого выхода. «Вот и отлично». Отозвался он спокойно, словно нисколько не сомневался в моём решении. Затем приказал снова позвать свинца, развлекавшего в соседней комнате Дормера, мельканием разноцветных карт из своей шулерской колоды. «Покажи ещё раз план», — приказал ему. «И расскажи мне про лодки». Разговор с настоятельницей монастыря Святой Анны, к моему удивлению, вышел не таким уж и сложным. Сначала я показала святому святомонахине амулет ее сестры, затем призналась, что хочу спасти своего мужа и наследного принца Густава из тюрьмы Сансен. Возможно, с ними есть и еще маги, защищавшие магическую гильдию, и если ничего не предпринять, их всех казнят через несколько часов». На площади Победы уже возводят эшафот. Я видела его собственными глазами по дороге в монастырь. И новый порядок, несмотря на то, что дворец еще в осаде, королевские войска до конца не разбиты, а папа, вернее, генерал Нейтон во главе регулярной армии, по слухам, вот-вот доберется до границ центральной провинции. Несмотря на все это, они собираются казнить принца и его людей, заявив, что те — главные враги их новой власти, словно монархия уже пала. А ведь это не так. И пусть принца Густава любили в народе, а Тайлора Бростона любила я. Мой план — единственный шанс сохранить им жизнь. Потому что на площади победы у армии справедливости их не отбить. Мы рассмотрели и эти варианты. Что, если напасть на черных перед самой казнью или же по дороге на Эшафот? Но Льер решительно их отверг, заявив, что не пойдет на самоубийство и мне не советуют. Мятежники ожидают провокации и будут к ним готовы. Поэтому они уже стягивают к той площади все свои столичные войска. Льер был прав, я тоже видела эти войска собственными глазами. Поэтому единственный способ спасти пленников — проникнуть в Сансин под видом монахинь, а потом увести беглецов на лодках по Шарасу. Последнее как раз было Льеру под силу. Мне же оставалось уговориться это монахиню Сесилию. «Но как, дитя мое!» произнесла она растерянно. И я в который раз поразилась её сходству с матушкой Иридией. Их тёмные глаза, от которых разбегалась сеть мелких морщинок, лучились мягким светом. Наша сила в любви. Мы принимаем раненых и обездоленных, пытаясь облегчить их страдания и дать защиту. Да, мы всегда готовы помочь. Но чем? Как мы можем спасти принца и его людей? «Мне нужна одежда», — сказала ей. «Та, которую носят монахини Ордена Святой Анны. И если среди вас найдутся те, кто готов рискнуть жизнью во имя доброго дела, я не откажусь от помощи. Но я не настаиваю. Это слишком опасно и может вызвать гнев нового порядка». На миг я закрыла глаза, внезапно почувствовав, насколько сильно устала и как близка к отчаянию. Время Тайлера выходило, и любая проволочка... Любая ошибка будет стоить моему мужу и принцу Густаву жизни. А если святомонахиня не согласится, то... «Если вы не сможете мне помочь, я пойду одна», — произнесла решительно. «Раздобуду где-нибудь нужную одежду и войду в тюрьму, как сестра-исповедница, чтобы отпустить грехи приговорённым к казни. Затем сниму с них браслеты и открою камеры, а дальше...» Взглянула на неё. «Дальше уже дело наших друзей». Мне оставалось надеяться, что Льер не подведёт. «Сестра Иеридия всегда отзывалась о тебе добрым словом», — неожиданно произнесла Сесилия. «Она любит тебя как родную дочь, так же, как великая мать, любит всех своих детей и приходит к ним на помощь в сложные времена. Я тоже приду тебе на помощь». «Спасибо», — выдохнула я счастливо. «Твой план хорош, дитя моё». — добавила Сесилия. И не только твой амулет, но и моё собственное присутствие избавит нас от лишних вопросов. Но подобного я не ожидала. Это ведь опасно, матушка-настоятельница. «Великая мать позаботится о нас», — отозвалась она. «Всё в её любящих руках. И наши жизни, и судьба твоего мужа, и благополучие Валора» которая обязательно вернётся, если править страной будет угодный богами король. Они выстроены на страданиях и крови новый порядок. Затем поднялась на ноги и поманила меня за собой. Судя по всему, у нас мало времени, а тебе ещё следует сменить одежду, дитя моё. К тому же, раз сёстры-исповедницы отправляются в Сансин, мне стоит научить тебя кое-каким премудростям. И она... Она мне подмигнула. Сан-Син, расположенный на отшибе Валоросы, с подступающими к нему домами бедняков, встретил нас высоченными стенами с узкими бойницами, железными воротами, возле которых я тут же перестала чувствовать магические потоки, и еще тремя черными, уставившимися на нас с матушкой-настоятельницей, крайне подозрительно. Потому что на их вопрос, что нам тут понадобилось, Светомонахиня Сесилия уверенно заявила, что её уполномочил генерал Горн. Она и её сёстры кинула взгляд на меня и ещё на трёх молодых, но крайне смелых монашек, одетых в белоснежные рясы. Пришли сюда, чтобы выслушать последние исповеди и причастить приговорённых к казни. Затем показала им мой амулет со знаком бесконечности и надписью на древневалорском. «Я, наконец-таки, её разобрала». Она гласила, что всё в руках тёмного бога и нового порядка. Но в тексте было столько грубейших грамматических ошибок, что я так сразу и не поняла. Он был с ошибками, как и весь их новый порядок. Когда я уже извелась от ожидания, терзаемая недобрыми предчувствиями, нас так и не впускали за ворота, показался капитан Торнс, новый комендант Сансина. Попытался было нас выставить, заявив, что допускать кого-либо к пленникам ему не велено, но матушка-настоятельница посмотрела на него крайне строго, а затем спросила, в чём он сомневается больше, в приказе генерала Горна, лично одобрившего наш приход, или же в том, что любому человеку в Валуре, будь он благочестивым гражданином или преступником, дано право на отпущение грехов перед встречей с богами. И комендант Сник, так и не ответив на её вопрос, заявил, что мы можем проходить. Ворота со страшным скрипом отворились, а затем захлопнулись за нашими спинами, отрезав путь к отступлению. Комендант поманил нас за собой, и мы направились по вымощенному брусчаткой двору к двухэтажному мрачному зданию из серого камня. Впрочем, я уже знала, что сама тюрьма располагалась глубоко под землей. Незаметно оглядела черных, охранявших сансин. Их было не меньше тридцати человек. Заметила расхаживающих по двору караульных, Остальные же чистили оружие или забавлялись, отрабатывая фехтовальные приёмы в шутливых схватках. Затем окинула взглядом четыре сторожевых башни, на которых заприметила арбалетчиков. Их оружие сверкало на послеобеденном солнце, и я с внезапным ужасом поняла, что времени у нас оставалось совсем мало. Очень скоро за пленниками придут, чтобы сопроводить их на возведённый эшафот на площади Победы, и тогда их уже не спасти. Я дам их матушка-настоятельница. Тем временем суетился комендант. Но открывать камеры запрещено. Вам придётся беседовать с заключёнными через решётки. И близко к ним не подходите. Они могут быть опасны. Внезапно оглядел нас и нахмурился. Приговорённых к казни только трое. Один скончался от ран пару часов назад. А вас слишком много. Хорошо отозвалась святомонахиня покорно, тогда как я. Я чуть было не скончалась сама, понимая, что речь могла идти о ком угодно, даже о моём собственном муже. Раз их только трое, то сёстры Клементина и Оливия проследуют за мной, тогда как сёстры Милина и Стефания с Божьей помощью могут вернуться в монастырь. Комендант согласился отпустить девушек домой, после чего мы проследовали за ним в здании тюрьмы. К этому времени я более-менее пришла в себя, поборов противную слабость. Но дальше, в подземелье, комендант с нами не пошел. Пожаловался на терзающий его кашель, усиливающийся во влажных помещениях каземата. На что матушка-настоятельница пообещала прислать ему лекарство, Передал нас с рук на руки двум охранникам, наказав проследить, чтобы монахи не вернулись назад в целости и сохранности. «Отвел нам на все про все», полчаса, и мы отправились плутать по длинным коридорам, в которые выходили пустые камеры. Впрочем, я уже знала, куда мы идем. Карта Освина оказалась на удивление точной. Наконец, порядком поплутав, спустились по винтовой лестнице на нижний пятый уровень. В полутемный промозглый коридор, едва освещенный парой тройкой факелов, выходило множество камер, но пленников, выживших в кровавой битве за магическую гильдию, по словам коменданта, Было только трое. Один недавно скончался, и к этому времени я сумела себя убедить, что это не мой муж. Тайлер жив, он же мне пообещал вернуться. Но я не представляла, в каком состоянии я его найду, и мне оставалось лишь надеяться, что он сможет идти. Он и его товарищи. «Поспешите, сестры», — заявила нам матушка-настоятельница, когда мы с Клементиной, смелой и милой девушкой, вступили в нужный коридор. «Оставьте нас», — повернулась она к охране, представленной комендантом. «Тайна и исповеди должна остаться тайной для посторонних». «Не положено», — нахмурился один из них, на что матушка Сесилия лишь крутко улыбнулась. Затем я почувствовала магический всплеск, и оба охранника, бесчувственные, упали к её ногам. И это несмотря на то, что они были магами. «Но как?» Выдохнула я изумлённо, так и не разобравшись, что это было за заклинание. Оно походило на ментальную магию. Чёрные преспокойно похрапывали на полу, но с таким раньше я никогда не встречалась. Я и не знала, что вы магичка. И даже сейчас, глядя на неё, я тоже не чувствовала её дара. «Великая мать повсюду», — кротким голосом отозвалась матушка-настоятельница. «Она защищает и помогает» и нам стоит лишь уметь ее попросить. Под ее руками принялись разгораться магические светлячки, которые она запустила под потолок, освещая нам путь, а я опять же не уловила момента, когда она активировала заклинание. «Выходит, если люди рождены без магического дара, она дает возможность пользоваться магией», — прошептала я изумленно. На это Сесилия кивнула. «Но сейчас поспеши, дитя мое». «Заявила мне. Мы поговорим обо всём позже. Великая мать, к сожалению, не в силах нас уберечь, если сюда ворвётся целый отряд чёрных до того, как мы успеем освободить пленников». И я кивнув кинулась по коридору, вытаскивая из-под монашеского одеяния выданные мне льером отмычки. «Те самые, которые должны были открыть камеры и снять браслеты с рук пленников. За мной бежала Клементина». И мы принялись вглядываться в пустые камеры, выискивая заключённых в полумраке за железными решётками. Тайлер, позвала я. Тайлер, где ты? Это я, Одри!» Мой голос в сыром тюремном коридоре прозвучал на редкость жалобно. «Вот и милость богов подоспела!» Хрипло произнёс мужчина, стоявший у решётки следующей камеры. Он был высок, светловолосый, крепко сложён но его молодое лицо оказалось залито кровью из-за лба. Да еще и в таком обличии, что мне даже жаль покидать этот мир. «Так не покидайте его, Вашего Высочество», — отозвалась я, узнав в нем принца Густава. Принялась ковырять отмычкой в замке, но, несмотря на воровскую науку, которой меня пытались обучить в логовильера, руки тряслись и ничего не выходило. «Отойдите от решетки», — попросила я принца. «Ваши браслеты блокируют магию, а с отмычками я не слишком-то хорошо обращаюсь. Попробую заклинанием». И тут же услышала голос мужа из соседней камеры. «Одри». «Боги, Одри, это ты?» Я решил, что меня подводит слух. «Я», — отозвалась дрогнувшим голосом. «Сейчас, Тайлор, я уже скоро. Подожди немного». Затем открыла проклятую дверь в темницу принца, вернее, выдрала решетку с корнями. Затем кое-как справилась с браслетами на его руках. Сунула ему еще один комплект отмычек. Льер снабдил меня несколькими, заявив, чтобы он поспешил. Освободил всех тех, кто может присоединиться к побегу. После этого кинулась к своему мужу и уже очень скоро, расправившись из его решеткой самым безжалостным образом, а потом снял браслеты, припала к его губам. Целовала Тайлора сама, не спрашивая позволения отвечая на его поцелуи, понимая, что у нас нет на это времени. Нам нужно спешить. «Ты в порядке? Ты сможешь идти?» Принялась его ощупывать, не в состоянии насмотреться. Нарадоваться тому, что он не слишком сильно пострадал. Потому что принц освободил из заточения еще одного соратника, но дела у того были совсем плохи, и Густаву пришлось тащить его на себе. «Со мной все хорошо, Одри». Тайлер выглядел почти таким же, как всегда. Лишь немного прихрамывал и едва заметно поморщился, когда я коснулась его ребер. Но с ним все оказалось в порядке. «Вам нужно бежать. Я покажу вам, как попасть в подземный грот. Там вас будут ждать лодки и верные люди». «Как ты здесь ощутила, Одри?» «Как?» — спросил Тайлер, встряхнув меня за плечи. «Почему ты не в Гленшире?» «Пути великой богини неисповедимы. Пробормотала я, кивнув на застывших неподалеку матушку-настоятельницу и сестру Клементину. «Мне о многом надо тебе рассказать, но позже. Позже». Затем взглянула на дожидавшегося в коридоре принца. «До грота мертвецов вам придется прорываться с боем». Взмахнула рукой по памяти, воссоздавая иллюзорный план Сансина. «Охрана может быть здесь, здесь и здесь. Эти двери вы сможете открыть, забрав у них ключи». «Уверена, вы с ними справитесь». «Справимся», — уверенно произнёс Густав. «Твоя жена Тайлер? спросил у него с любопытством. «Да, мой принц», — отозвался Тайлер собственническим голосом, не отпуская мою руку. «Это моя Одри, которая дожидается возвращения своего мужа в безопасности в монастыре Святой Анны в Гленшире. Не так ли, Одри?» И я подтвердила, что именно так. «Рад с вами познакомиться, леди Бростон», — усмехнулся принц. «И я, ваше высочество. Впрочем, на реверанса у нас не было времени. На лодке вас вывезет король Льер», — сказала им. «Это... это...» «Я знаю, кто он», — с ещё одним смешком отозвался принц. «Но мне интересно, откуда его знает леди Бростон. Впрочем, я весь во внимании, продолжайте». Я продолжила. Они помогут вам укрыться, потому что вас станут искать, а дальше? Дальше вы уже сами. Дальше мы уже сами, — согласился муж. Тайлер, я возвращаюсь домой. Не может этого быть, — картину усмехнулся он. И я возьму с собой детей, детей твоего брата, — добавила быстро. О том, что Элоиза погибла, сказать ему не смогла, как и о том, что детей уже трое. Решила, что сейчас не самое подходящее время и место. Спасибо, Одри, отозвался он. Затем взглянул на меня, после чего уставился на монахинь, кажется, начиная что-то подозревать. Но разве вы не идёте с нами? Мы дружно покачали головами. Нет, Тайлер, сказала ему, с трудом подавив желание ещё раз прикоснуться, убедиться, что с ним всё в порядке. Одри, это исключено, заявил он твёрдо. Отсюда мы уйдём вместе. Уйдём, согласилась я. Но мы с сестрой Клементиной и матушкой-настоятельницей вернёмся обычной дорогой, чтобы усыпить бдительность коменданта. Нас выпустят через ворота, зато у вас будет больше времени на побег. «Чёрные вам этого не простят», — возразил он. «Очень скоро наш побег обнаружат и тогда». «Мы успеем уйти», — заявила я уверенно. «И спрятаться так, что нас никто и никогда не найдёт. Но если мы продолжим стоять и припираться, то уйти не успеете уже вы». Тайлор кинул взгляд на святомонахиню, словно хотел, чтобы она меня вразумила. Но Сесилия была на моей стороне. «Все в руках великой богини», — заявила она мягко. «И ей угодно, чтобы правление династии Валаронов не прерывалось. Поэтому вы должны спасать свои жизни, тогда как она позаботится о наших». «Одри», — простонал муж, но я покачала головой. «Прощай, Тайлер. Обещаю, я буду ждать тебя дома. Вернее, я клянусь. Клянусь, что буду там. Надо поспешить. Матушка с тревогой взглянула на всё ещё пытавшегося возражать Тайлора. Время, отведённое на исповедь, подходит к концу, и очень скоро нас хватится. Затем обвела взглядом троих мужчин. «Да прибудет с вами великая богиня». И Тайлер смирился, сжал на прощание мою руку и... Поблагодарив настоятельницу Сесилию за благословение, мужчины отправились в один конец коридора, а мы, приведя в сознание охранников, которым я внушила, что всё в полном порядке, камеры закрыты, а пленники на месте, двинулись в противоположную сторону. Поднялись наверх, после чего сердечно распрощались с комендантом. Отправились через двор к выходу, и я, забыв как дышать, смотрела на гостеприимно распахнутые ворота тюрьмы. С каждым шагом они становились всё ближе и ближе, а за ними уже виднелись кривоватые стены домов бедного квартала, и люди, и обычная жизнь. И я шла, шепча молитвой Великой Матери, благодаря её за помощь всё ещё не в силах поверить в нашу удачу, в то, что пленников до сих пор никто не хватился, а мы вот-вот окажемся на воле. А там уже, там уже будет место, где спрятаться от гнева нового порядка». Правда, тюремная охрана к этому времени почему-то перестала маршировать и забавляться с оружием. Вместо этого они выстроились возле ворот, явно готовясь встретить гостей. Вот и мы тоже, не дойдя всего нескольких метров, покорно посторонились, пропуская въехавший на тюремный двор конный отряд. Тут мое сердце бешено заколотилось, и я впилась ногтями в ладони, потому что возглавлял его. Этого человека я узнала сразу же. Он ничуть не изменился с нашей первой и единственной встречи. Разве что теперь на нём была чёрная форма армии справедливости, причём с замысловатыми, подозреваю, генеральскими нашивками. К моему ужасу он тоже узнал меня, несмотря на то, что я посильнее натянула капюшон белоснежной рясы, не рискуя активировать светлые иллюзорные заклинания в лугове тёмных. Вот так мазнул по монахиням безразличным взглядом, но затем придержал лошадь, и уставился на меня волчьими глазами. И я подняла голову, понимая, что прятаться больше нет смысла. Передо мной был генерал Сильвестр Горн, который тоже меня узнал. К тому же рядом с ним на серой в яблоках лошади я заметила еще и Николаса Абрайна. Моего Николаса. «Сестры-исповедницы из монастыря Святой Анны», подобострастно доложил подоспевший комендант. «Здесь по вашему приказу, господин генерал». И вот тогда я поняла, что нам нужно бежать. Бежать, потому что Сильвестр Горный изменился в лице. Доли секунды, и он все понял. Догадался, по какой причине я оказалась в Сансине вместе с монахинями. Потому что не было никакого его приказа. «Взять ее», — приказал он своим подчиненным. «И проверить пленных, идиот», — повернулся к коменданту. В этот самый момент я распахнула портал.